Глава 17. Таня. «Предлагаю вам посмотреть еще и эту модель. Маленькие дети очень восприимчивы ко всем внешним факторам, а новорожденные вовсе проводят во сне до 18 часов в сутки, поэтому кроватка обязательно должна быть комфортной, качественной и безопасной», — рассказывает консультант. «Мы используем натуральные и экологичные материалы. Нравится? Я жалею, что затянула с покупками необходимого для малышки, но больше нельзя». Дородов еще три недели. Нужно многое успеть. Хочу, чтобы наша встреча прошла идеально. Мы с Лилией продолжаем ходить на курсы для беременных и выглядим как два огромных бочонка. Пластик и металл — лучший вариант для создания оригинальных дизайнерских кроваток и сборных сложных трансформеров, продолжает наседать консультант. Вот это мне понравилось больше всех. Показываю пальчиком на полукруглую кроватку. Она как раз впишется в промежуток между кроватью и комодом. «У нас есть комплект бортиков и белья в кроватку. Показать?» «Да, конечно», — растираю поясницу. Меня уже периодически мучают тренировочные схватки. Малышка скоро появится на свет, и я так жду этого дня. Выбираю нежно-розовый оттенок белья и любовно осматриваю все свои приобретения на кассе. Кроватку и коляску мне привезет курьер. Все остальное я заберу домой и сегодня же постираю. Деньги, которые мне Маша оставила перед вылетом в Австралию, очень пригодились. Я не стала от них отказываться. К тому же она так настаивала, а мне и впрямь хотелось купить для чуда все самое лучшее. Папа довольно улыбается, раскладывая мои покупки на заднем сиденье. «Как себя чувствуешь, Тань? Весь день на ногах, и животик так подрос». «Да нормально все, пап. Живот малость потягивает, но на курсах сказали, что это тренировочные схватки». «Заедем к нам на ужин». Мама приготовила твой любимый пирог. Хотя ты теперь сама у нас на все руки, мастер. И так грустно, дочка. Маша улетела. Федя на выходных не появляется. Ну ничего, пап. Скоро я рожу, и мы с чудом будем часто у вас бывать. Не сразу, конечно, как Викуля подрастет. Викуля, улыбается папа. Ты имя наконец-то придумала, девочке. Да, Виктория. Моя маленькая победа. А отчество у нашей Виктории какое будет? «Руслановна, но давай ты больше не будешь ни о чем спрашивать, хорошо?» Маме бы я не смогла признаться, потому что она бы следом задала миллион вопросов, а папа лишь понимающе кивнул. С того дня я больше ничего не слышала о Руслане. Он улетел, кажется, у него свадьба должна состояться на днях. Маша что-то говорила о том, что они с Артуром не смогут быть на торжестве и прилетят позже поздравить молодоженов. Пусть так, в итоге каждый из нас с ним счастлив по-своему. Домой я возвращаюсь уставшая, но сытая и довольная. Папа заносит в квартиру мои покупки и прощается, целуя в щеку. Обещаю заехать к ним с мамой завтра после курсов. Перетаскиваю пакеты на кухню и сажусь на стул, чтобы распаковать купленное. Как слышу, звонок в дверь. «Папа что-то забыл?» Смотрю в глазок, но это не отец, а соседка. «Танечка, открой, пожалуйста». Слышу глухой голос, поворачиваю ключ в замке. «Что вам, Серафима Петровна? Эта бабушка иногда доводит меня до точки кипения своими нескончаемыми просьбами. Я не против ей помогать. Но с таким животом уже проблематично бегать по магазинам и аптекам по каждому ее зову. Да ничего, Танечка. Меня Игорь попросил узнать, что с тобой. Сказал, что ты ему не открываешь, и он очень переживает». Нервно закатываю глаза. Боже, Игорю прошлого раза было недостаточно, когда с ним разговаривал Руслан. Что на этот раз? Спасибо, Серафима Петровна, улыбается мой бывший и дает бабушке денежку. А теперь идите к себе. Мы станем дальше сами. Мне снова становится страшно после этих слов и интонации его голоса. Что ему от меня нужно? Почему он не успокаивается? Мы не делим с ним жилплощадь. Я не беру у него денег. Он мне никто. «Всего лишь мой первый мужчина. И если бы можно было отмотать время, то я бы никогда с ним не связалась и исправила это досадное недоразумение». Идем, Игорь заталкивает меня в квартиру. «Что ты делаешь? Выйди немедленно, я буду звонить в полицию». Меня накрывает волной паники. «Это уже ни в какие рамки». Тянусь к телефону. Но он выхватывает его из рук и прячет в карман джинсов. «Ты вообще что о себе возомнила, Таня?» «Или что, думаешь, богатая сестра мужика обеспеченного подогнала? И все можешь?» Живот резко прихватывает. «Я часто и глубоко дышу. Это всего лишь тренировочная схватка». Успокаиваю себя. «Я, как идиот, оббиваю порог твоей квартиры, а ты нос от меня воротишь. От отца своего ребенка Меня такое не устраивает». «Прекрати!» сеплю я, чувствуя резкую боль внизу живота. «Что значит «прекрати»? А потом родишь, и я вообще не увижу дочь». — Я отниму ее у тебя, ясно? Мать моя будет воспитывать, раз ты по мужикам скачешь, как коза. Устрою тебе прекрасную жизнь, — угрожает он. Перед глазами все плывет. Я чувствую, как по ногам что-то течет, но ничего не понимаю. Сердце грохочет внутри. Сильно кружится голова. Я хватаюсь руками за стену. — Ты слышишь меня? Хватит статую из себя строить. Игорь встряхивает меня. Я слабо вскрикиваю от новой волны боли. — Мне... «Мне нехорошо, Игорь. Вызывай скорую». Опускаю глаза вниз и замечаю красные потеки на ногах.